Глава пятая. Беглецы могли предполагать о намерениях врагов только по их жестам и по ярости, вызванной в них неудачей. Было ясно, что обмануть индейцев дымом костра не удалось. Игрозила опасность, что три яротеза, шедшие по течению реки, сейчас обнаружат путников. Следопыт чувствовал необходимость немедленного решения и единодушного действия. Он подал знак двум индейцам и джасперу приблизиться и шепотом сказал им: этих негодяев только трое, а нас пятеро. Четверо из нас, как нельзя больше, привыкли к таким переделкам. Пресная вода. Возьми на свою долю того урода, что окрашен красками смерти. Ты, чингачугук, позаботься о вожде, а разящая стрела пусти на ведет глаз на того, что помоложе. Досмотрите,、да、пускать две пули в одно тело. Было бы слишком расточительно в такую минуту. Я буду в резерве на всякий случай. Может быть, подойдет еще кто-нибудь из этих гадов, а может быть, рука у кого-нибудь из вас дрогнет. Не стрелять, прежде чем я дам сигнал. Только в крайнем случае нужно будет стрелять, иначе товарищи этих мерзавцев тотчас же прибегут. Джаспер, если негодяи нападут на нас сзади, я поручаю тебе лодку и девушку. отвези ее в гарнизон». Ирокезы тихо шли по воде, держась близко к кустарнику, между тем, как шум листьев и треск сучьев доносил страшную весть, что след вслед за первым идет берегом другой отряд индейцев. Расстояние между искусственным кустарником и берегом было причиной, что оба отряда увидели друг друга, подойдя к месту, где скрывались беглецы. Как те, так и другие, Остановившись, начали совещание в полном смысле слова над головами путников, скрытых только листьями и ветвями столь гибких растений, что порыв ветра немного сильнее обычного непременно раздвинул бы их. К счастью, линия зрения двух отрядов проходила значительно выше кустарников настоящего и искусственного. Индейцы разговаривали тихо. Язык их был понятен, разящий стреле и змею, а также следопыту. Даже Джаспер понял немного из того, что было сказано. Следы смыты водой, сказал Ларокес, стоявший так близко к искусственному кустарнику, что мог быть проколото строгое, лежавшее на дне лодки Джаспера. Вода так чисто смыла след, что собака Ингизов и Тани могла бы учуять его. Бледнолице отправились на лодках. — сказал один, стоявший на берегу. — Не может быть. Ружья наших воинов там, ниже по реке, не дали бы осечку. Следопыт бросил многозначительный взгляд на Джаспера, стиснул зубы и затаил дыхание. — Молодые люди мои должны смотреть орлиными глазами, — сказал старейший воин из числа бывших в воде. — Мы целый месяц провели на тропе войны, Но добыли скальп только с одного черепа. Между ним есть девушка, а некоторые из наших воинов нуждаются в женах. К счастью, Мейбл не поняла этих слов, но брови Джаспера у Гриума сдвинулись, и лицо ярко вспыхнуло. Декариза молчали, но по шуму листьев и ветвей можно было догадаться, что отряд, который находился на берегу, ушел. Те же, кто стоял в воде, остались рассматривая берег реки сверкающими глазами. Спустя две или три минуты они медленно отправились дальше по воде. Они прошли наконец искусственный кустарник и следопыт открыл рот, смеясь по своему обыкновению беззвучно. Но его торжество было не продолжительно, ибо в эту минуту иракец, который шел позади прочих, оглянулся, остановился. И пристально стал смотреть на искусственный кустарник. К счастью для путешественников индейец, обнаруживший эти грозные и подозрительные признаки, был молод. Он понимал, как важна для воина его лед осторожность и скромность, и более всего страшился насмешек и презрения, которые несомненно навлек бы на себя в случае ложной тревоги. Не позвав своих товарищей. Он тихонько приблизился к кустарнику. Несколько листьев, обращенных к солнцу, висели словно увядшие на своих стеблях, и это едва заметное отклонение от законов природы поразило индейца. Здесь нет ничего удивительного, потому что чувства дикарей до такой степени тонкие и острые, особенно во время военных действий, что для них малейшая безделечца, нить, приводящая прямо к цели. Он вполне понимал возможность засады и приближался к кустарнику тихими шагами с величайшей предосторожностью. Когда же он подкрался к этому кустарнику так, что мог дотронуться до него рукой, его медлительность и колебания дали возможность обоим отрядам индейцев уйти уже на пятьдесят-шестьдесят ярдов вперед. Он осторожно раздвинул ветви, сделал шаг вперед. и увидел перед собой беглецов, недвижных как статуи. Он содрогнулся, глаза его засверкали, и едва слышное восклицание вырвалось из уст его. Ченгачгук поднял свой тамагавк и вонзил его в голову индейца со страшной силой. Ирокес поднял руки, отпрыгнул назад и упал в воду, корчась в смертных судорогах. Долавар сделал чрезвычайные усилия, чтобы схватить индейца за руку и содрать скальп с его черепа, но все было тщетно. Быстрая вода закружила и унесла труп, оставив кровавый след. Не надо терять ни одного мгновения, сказал Джаспер, выдергивая из воды бутафорские сучья и говоря быстро, но в полголоса. Делайте тоже, что делаю я, мистер Кепп, если хотите спасти племянницу. А вы, Мейбл, ложитесь на дно лодки. Он прыгнул в реку и, ухватившись за нос легкого челна, толкнул его вдоль берега. Между тем Кеп подталкивал челн с кормы. Лодка солидарыта находилась ближе к берегу и должна была отплыть последней. Маге Канен, выскочив на берег, углубился в лес, чтобы следить за передвижениями неприятеля. Разящие стрела. Сделал знак охотнику, чтобы он следовал за Джаспером. Все это было делом минуты. Но когда следопыт обогнул излучину и достиг быстрины, он почувствовал, что лодка стала легче, и, обернувшись, увидел, что разящие стрелы и жены его нет в лодке. Мысль об измене тотчас же мелькнула в уме его, но размышлять было некогда, так как ниже по реке раздались неистовые крики. И он понял, что мертвое тело молодого индейца доплыло до его товарищей. Раздался ружейный выстрел, и он увидел Джаспера, который, обогнув излучину, переплывал реку, стоя на корме. Кепси сидел на носу и оба сильно работали веслами, чтобы ускорить ход лодки. Прыгнув на корму своей лодки, следопыт вывел ее в быстрину сильным гребком весла. И также начал переплывать реку, только гораздо ниже своего товарища, так что тело его сделалось целью вражеских ружей, и он очень хорошо знал, что желание овладеть его скальпом будет первой мыслью иракезов. Продолжай плыть вверх по течению, Джаспер, закричал он, рассекая воду мощными и широкими гребками, и старайся причалить к альховому кустарнику. Прежде всего заботься об безопасности девушки, а мы с великим змеем позабавимся с мингами. Джаспер взмахнул веслом, давая тем понять, что он услышал его. Между тем ружейные выстрелы быстро следовали один за другим, и все они были направлены в человека, который сидел в лодке ближайшей к декорям. Надо «Да, да, хорошо разряжайте глупцы ваше ружье, говорил следопыт. проведя большую часть своей жизни в уединении лесов, он привык говорить сам с собой. Тратьте порох нецели, сядайте мне время уйти от вас. Я не буду проклинать вас как Долавар или Магиканин, потому что я белый, а не индейец. Белому воину неприлично хвастаться сражаясь, но все расскажу, что вы немного искуснее городских обитателей, стреляющих по воробьям. О? Вот это не дурно, прибавил он, потряхивая головой, потому что пуля оторвала клачок его волос. Но свинец, промахнувшийся на один палец от цели, полезен не более того, который никогда не выходил из ружья. Браво, Джаспер! Пож, если мы должны оставить здесь свои скальпы, то по крайней мере надо было, чтобы девушка была спасена. В эту минуту следопыт находился посреди реки. почти напротив врагов. Другая лодка, благодаря мощным рукам Кэпа и Джаспера, готова была пристать к противоположному берегу. Старый моряк мастерски разыгрывал свою роль, находясь в родной стихии. К тому же он, искренне любя племянницу, не забывал о собственной особи и был привычен к военному огню. Еще несколько дружных ударов веслами и лодка влетела в кустарники. Джаспер поспешил высадить Мэйбл, и на время они все трое были в безопасности. Иным было положение лесного охотника, потому что в ту минуту, когда он приблизился к неприятелям, иракезы, находившиеся на берегу, соединились с теми, которые были на воде. Освегу в этом месте имеет почти кабель-то в ширину, и лодка на середине ее была как раз на расстоянии ружейных выстрелов, которые не умолкали ни на минуту. В этой крайней ситуации холоднокровие следопыта очень пригодилось ему. Он знал, что спасение его зависит только от постоянного движения, ибо не один выстрел, направленный в предмет неподвижный, почти не мог дать промаха на таком расстоянии. Но и движение по прямому направлению было недостаточно. Так его легко могли бы догнать неприятели. привычные к охоте за ланями. Он должен был беспрестанно изменять направление своей лодки, то следуя по течению с быстротой стрелы, то вдруг останавливая бег и проплывая два-три ярда по ширине реки. К счастью, ирокезы не могли заряжать свои ружья в воде, а густой кустарник, которым река была окружена как рамой, препятствовал им видеть беглецов, спасавшихся на берегу. Так, под пулями ирокезов, то спускаясь вниз по течению, то плывя поперек реки, следопыт удалялся понемногу. Но внезапно явилась новая опасность. Прибыли ирокезы сторожевого отряда, оставленного внизу реки. Их было не менее десяти. И они понимали свои выгоды, расположившись в таком месте, где вода, с яростью устремляясь на выдававшиеся камни и отмели, образовало бы стрину или риф, как говорят в этой стране. Следопыт видел, что если он войдет в быстрину, то непременно очутится возле точки, которую занимали ирокезы, ибо непреодолимая сила потока увлекла бы его, а камни заградили любой другой путь, и тогда смерть или плен были бы непременным следствием этой попытки. Он потребил все усилия, чтобы достичь берега противоположного тому, на котором находились неприятели. На это было свыше сил человеческих. И пробуя плыть против течения, он замедлил бы ход своей лодки, а это дало бы врагам возможность догнать его. Однако с обычным своим холоднокровием и быстротой он решился на это трудное предприятие. И вместо того, чтобы обойти канал между камнями, Устремился к месту, где вода была мельче, а доплыв туда, схватил свое длинное ружье, прыгнул в воду и начал перескакивать с камня на камень, приближаясь к западному берегу. Пустая лодка быстрым чалась в разгиренный риф, то поднимаясь на камни, то зачерпывая и снова выплёскивая воду, и, наконец, ударилась о берег за несколько ярдов от места, где расположились ирокезы. Но следопыт не ушел от опасности. Правда, в первую минуту индейцы, пораженные его смелостью и проворством, достоинствами, которые сильно действуют на них, оставались неподвижны. Однако скоро желание овладеть кровавым трофеем победило это чувство и вывело их из бездействия. Выстрелы возобновились. Свизд пуль, пролетавших над головой беглеца, смешивался с рокотом волна. Следопыт должен был иногда погружаться в воду по локти, поднимая вверх свое ружье и огнестрельные запасы. Это было утомительно, и он очень обрадовался, найдя большой, возвышавшийся над водой камень, вершина которого была совершенно суха. Он положил на него разжог с порохом, а сам сел за камнем, чтобы защитить тело свое от пуль. Западный берег находился от него всего в пятидесяти шагах. Индейцы прекратили стрельбу, столпились все вокруг лодки и, найдя в ней весло, готовились переплыть реку. Друг, раздался голос из щасчика старника на берегу, что джаспер, мужайся! Недалеко от тебя друзья, и ни один минк не переплывет реку, не заплатив дорого за свою дерзость. Не лучше ли тебе оставить свое ружье на камне? да переправиться к нам в плавь, покуда эти негодяи не успели вывести лодку на глубокую воду. Коренной обитатель лесов никогда не оставляет свое ружье, покуда у него есть порох в рожке и пуля в кармане. Знаешь, пресная вода, я еще ни разу не выстрелил сегодня, а я не люблю расставаться с ирокезами без того, чтобы не оставить им память о себе. Вода не повредит моим ногам. К тому же я узнал среди этих бродяг негодяя, разящую стрелу. Он заслужил награду за свою верность, и я награжу его. Надеюсь, ты не привёл сюда девушку. Она в безопасности, по крайней мере теперь. Все зависит от того, сумеем ли мы удержать мингов на расстоянии и не позволить им переплыть реку. Они теперь знают, что у нас немного. Все, что касается лодок, ближе тебе, молодой человек. Я жалею, они переплавут реку выше быстрены. Не можем ли мы переплыть ее еще выше и пуститься на перегонки с этими волками? Невозможно. Наверное, часть их останется на том берегу. Да и захочешь ли ты отдать Мейбл в жертву ружейным выстрелам? Надо бы на спасти девушку пресная вода. Твердо ответил следопыт. Ты прав. Что же мы будем делать? Должно стараться, чтобы они не переплыли реку в течение часа или двух, а мы между тем воспользуемся темнотой. Хорошо, если это удастся. Нет ни одного судна между водопадом и Гранизоном, кроме наших двух лодок, и я думаю, не такова натура краснокожих, чтобы они переплыли реку, увидев моего убийцу оленей и твое ружье, устремленные на них. Если бы у тебя была моя лодка. Разве ты не переправил себя на берег, не замочив своего ружья? Спросил орла, умеет ли он летать? Ответил следопыт беззвучно, смеясь, и бросив взгляд на противоположный берег, прибавил: Я вижу, эти нечестивцы хотят снова прибегнуть к поруху и пулям. Ты можешь воспользоваться лодкой, никого не подвергая опасности, мистер Кэп. Отправился к нашей лодке, оттуда бросит в реку ветку, чтобы удостовериться, принесет ли ее поток к твоему камню. Видишь, она уже на воде. Если она приплывет к тебе, подними руку, и Кеп подтолкнет лодку. Если же лодка пройдет мимо, и ты не успеешь поймать ее, обратное течение примчит ее снова к этому берегу, и тогда я легко завладею ею. Джаспер продолжал еще говорить, когда ветка, несясь быстрее и быстрее по мере силы потока, очутилась у камня и поплыла мимо охотника, который схватил ее и поднял вверх в знак успеха. Лодка поплыла по направлению ветки и тоже была подхвачена следопытом. Это сделано с ловкостью и благоразумием людей, привыкших к пограничной жизни, Джаспер, сказал он улыбаясь. Твоя натура влечет тебя к воде, а моя — меня к лесу. Теперь пусть минги заряжают ружья и целятся, пользуясь в последний раз выгодой напасть на беззащитного. Толкни лодку к берегу, потом прыгни в нее и ложись на дно. Глупо было бы идти на явную опасность без нужды. Я предпочитаю стоять лицом к лицу с врагами, как следует мужчине, если они сами подают мне такой пример. — отвечал следопыт с гордостью. — А Мэйбл? — Твоя правда, Джаспер, твоя правда. Надо бы наспасти ее и избегать опасностей без нужды, иначе будешь похож на безрассудного мальчишку. Можешь ли ты достать лодку рукой там, где стоишь теперь? — Разумеется, если ты посильнее толкнешь ее. Следопыт толкнул изо всех сил. — Легкая лодка? — Да. быстро переплыла пространство, отделявшее ее от берега. Когда же приблизилась к Джасперу, он схватил ее и удержал. Затем, выбрав в кустарнике безопасное место и поставив лодку, что было сделано за минуту, следопыт и Джаспер крепко пожали друг другу руки, как друзья после долгой разлуки. «Теперь, Джаспер, посмотрим, осмелятся ли Минги переплыть Освегу». Когда убийца оленей скалит свои зубы. С веслом и рулем ты, конечно, более свыкся, чем с ружьем, но у тебя храброе сердце и твердая рука, а это много значит в битве. Но вот трое негодяев входят в лодку. Верно, они думают, что мы обратились в бегство, иначе не осмелились бы переплыть реку лицом к убийце оленей. Индейцы действительно собрались переплывать усвегу. Не видя охотника и его друга, искусно притаившихся, и думая, что они хотят спастись бегством, на лодке были два воина с ружьями, готовые выстрелить. Третий стоял на корме и управлял веслом. Нетрудно было заметить, что дикари, управлявшие веслом, превосходно знали свое дело, потому что легкий чел летел по воде как перышко. Не выстрелить ли? — спросил тихо Джаспер, дрожа от нетерпения. — Нет еще Джаспер. Их только трое. И если мистер Кэп не оставит в бездействии свой пистолет, что у него за поясом, то мы даже позволим им выйти на берег и возвратим нашу лодку. — А Мэйбл? — За девушку бояться нечего. Ты мне сказал, что она в безопасности в пустом дупле дерева, отверстие которого прикрыто терновником. И если ты уничтожил след к этому месту, то она смело может пробудь там хоть месяц, смеясь над этими мингами. Никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Я желал бы, чтобы она была поближе к нам. Для чего же пресная вода? Чтобы подставить ее голову и сердце под пули мингов? Нет, ей лучше и безопаснее там, где она теперь. Можно ли быть уверенным в этом? Мы воображали себя в совершенной безопасности, когда сидели за кустарником, который натыкали вокруг себя. Однако же нас обнаружили. И Минг славно наказан за свое любопытство. Так же, как будут наказаны и эти, которые... Следопыт смолк, ибо в эту самую минутку раздался выстрел. Индеец, стоявший на корме лодки, судорожно спрыгнул и упал в воду с веслом в руке. Тонкий столбик дыма поднялся из-за кустарника на восточном берегу и скоро исчез в воздухе. «Это великий змей!» — торжественно произнес следопыт. Ни в одном доловаре не билось сердце более храброе и верное. При всем том лучше, если бы он не поднимал тревоги. Но ведь он не мог знать нашего положения. Едва лодка лишилась своего кормчего, Как тотчас же оставленная непроизволь течением была унесена потоком. Оставшиеся в ней индейцы ни не в силах были бороться с разъеренной стихией. К счастью Чингачгука, все внимание ирокезов устремлялось на двух их товарищей, иначе ему невозможно было бы спастись. Все взгляды были устремлены на лодку, а легкий челн по приходе быстрого потока так начал прыгать и кружиться. Что дикие, сохраняя равновесие, легли на дно. Это не спасло их. Лодка, ударившаяся о камень, прокинулась, и оба они упали в реку. Вода редко глубока в Рифе, за исключением тех мест, где она намывает каналы, и они не подвергались опасности утонуть. Но потеряли оружие, и чтобы достигнуть западного берега, должны были то переходить реку вброд, то пускаться вплавь. Лодка наткнулась на камень посреди реки, и в эту минуту не могла быть полезна ни одной стороне. Вот благоприятная минута, следопыт, сказал Джаспер, когда два индейца шли по поясу в воде. Я возьму одного оты другого. Сказав это, он выстрелил. Но происшедшее так взволновало его, что глаз и рука изменили ему. Ни один из беглецов не был убит, и оба они подняли руки, насмехаясь над промахом. Следопыт не стрелял. «Нет пресная вода», — сказал он. «Я не проливаю крови неприятеля без нужды. Моя пуля хорошо завернута в кожу, заряд крепко забит, и я берегу выстрел на случай крайней необходимости. Ненавижу Мингов от того, что давно сжился с доловарами». но никогда не выстрелюю ни в одного Минга, не будучи убежден, что смерть ему может принести пользу. Я никогда не убивал даже Лань из удовольствия. Подождем, там еще представится случай употребить ружье в помощь великому змею, который так смело дал знать этим дьяволам о своем близком соседстве с ними. О, да вот один из них шатается вдоль берега. Следопыт указал пальцем на индейца, и Джаспер тотчас увидел его. Молодой воин Ирокез, видимо, сгорая желанием отличиться, отстал от своих товарищей и приближался к кустарнику, где спрятался Чингачгук. Последний, обманутый мнимой беспечности у своих неприятелей, подпустил Ирокеза на такое расстояние, что тот, судя по движениям его, приготовился выстрелить. Чингачкук иракезы, и Рокезы едва белых образовали три угла равностороннего треугольника, каждая сторона которого имела по крайней мере около ста ярдов. Великий змей должен быть где-то здесь, продолжал следопыт, не терявший ни на минуту из виду молодого воина. Ведь он плохо сторожит неприятеля, если позволил так близко подойти этому мингу, который так выразительно обнаруживает. Жажду крови. Он замолчал, поднял ружье, длина которого была необычайна, и прицелись, выстрелил. Ружье иракеза тоже выстрелило, но в воздух, а он упал в кустарник, если не убитый, то раненый. Сам виноват, сказал следопыт угрюмо, опустив ружье, и снова начал заряжать его. Мы еще в детстве жили с Чингачугом. И вместе бились на Горикане, на Магауке, на Антаррио и на всех кровавых границах, отделяющих наши земли от французских. Неужели глупец думал, что я сложу руки, когда лучший друг мой может быть убит в засаде? За услугу, оказанную нам змеям, мы отплатили ему такой же. Но посмотри, что это! Собака или лай плывет к нам. В самом деле кто-то плыл выше быстраины и приближался медленно вследствие необыкновенно быстрого течения. Вглядевшись, они оба ясно увидели, что это был человек, и при том индейец, хотя в последнем они не совсем еще были уверены. Боясь какой-нибудь военной хитрости, они с величайшим вниманием стали следить за незнакомцем. Он что-то толкает перед собой. сказал Джаспер. Его голова походит на кустарник, несомый ветром по течению. Это может статься какая-нибудь чертовщина, которые хотят обмануть нас индейцы. Но христианские приматы и честность во стражествуют над коварством. По мере того, как незнакомец приближался, два друга начинали сомневаться в справедливости своих первых предположений. Истина открылась перед ними только тогда, когда он переплыл две трети реки. Клянусь жизнью, это великий змей! – вскричал следопыт, смеясь, как всегда беззвучно, но от всего сердца, так что даже слезы выступили у него на глазах. Он хитрец, нахлабучил на голову целый куст, сверху прикрепил разжог с порохом, а ружье привязал к обрубку дерева и толкает его перед собой. Бог знает, он редко следопыт. Я не узнаю ни одной черты его. Его черты? Разве есть какие-нибудь черты у краснокожих? Нет, я узнаю его по краскам, которыми он расписан. Никто не расписывается так же, как Делавар. Он носит свои цвета джаспер, как твое судно, что на озере, флаг с крестом Святого Георгия или как французские лодки. Развертывают на ветру свои салфетки с пятнами от рыбьих костей и ломтеть дичи. Теперь ты отсюда увидишь его глаза. У него взгляд настоящего вождя. Знаешь, пресная вода, при всей его свирепости в бою, при всем его внешнем бесстрашии посреди лесов, у него иногда слезы льются рекой. Да, под этой красной кожей бьется хорошее сердце. Никто, кому знаком вождь, никогда не сомневался в этом. Я видел его глубоко пораженным горем. Видел в минуту удовольствия. Тогда он был вождем, знавшим, что женщины его племени любят веселье и шутки. Но тише! У змея превосходный слух. Он знает, что я люблю его и что всегда хвалю его, но только так, чтобы он не мог слышать, ведь он большой скромник по природе. Хотя делается ужаснейшим хвостуном, когда привязывают его к столбу для истязаний. Между тем великий змей достиг берега прямо у того места, где стояли оба его товарища, и, бы еще отплывая от восточного берега, он очевидно знал, где они находятся. Выйдя из воды, он встряхнулся, как собака, и негромко по своему обыкновению воскликнул: «Хук!».